Глава одиннадцатая. А шнурки ему не погладить, или может ботинки почистить? А не охренел ли их козлорожество? Ассистент, помощник, адъютант, денщик скорее, мальчик для битья и девочка на побегушках одновременно, рабыня со шейником и наручника, э, -э, э, кандалами. Где там мой медведь с зонтиком? Хрен с ним сердцем, мне бы законопослушность свою сохранить. Это я про то, что убереги Иисусе от убийства кровавого, расчлененки жуткой, которую я готова осуществить вот прям сейчас причем имеющиеся в сумочке пилочкой для ногтей. Ну, Но рони дружище, удружил. Мари, сладкая наша куколка, а ведь Кевин прав». «Где как не рядом с идейным вдохновителем и инженерным буксиром и находиться директору съемочной группы?» «Вообще-то я директор съемочной площадки». «Я тебя только что повысил». «А зарплата?» «Зарплату тоже. На три процента». «Пятнадцать». «Семь». «Тринадцать». «Мари, не наглей!» — возмутился наш маэстро эпатажа. «Девять». «Одиннадцать! И не центом меньше! В противном случае я совсем нахрен уволюсь и буду с удовольствием смотреть на то, как ты сам будешь подкидываться с парнями!» «Мари, десять!» Твердо взглянул на меня Ронни и добавил. «Иначе тебе придется помогать мне проводить кастинг толпам девиц, которые рвутся на твое местечко!» «Ладно!» Недовольно надулась я и скрестила руки под грудью. Что? Мари, ягодка, меня ты можешь и не бояться, я парень стойкий, закаленный. Но когда сюда зайдет кто-то из парней, тебе лучше сменить позу или надеть лифчик, покачался на пятках работодатель-вымогатель. Черт, точно, надо пиджак надеть! Мари, это не спасет тебя! Промурлыкал Ронни, оценив мой внешний вид через несколько секунд. «Ты только что после душа, распаренная, свежая, с влажными волосами, вся такая розово-воздушная, как зефирка. Так еще больше хочется содрать с тебя эти лишние тряпки и поджарить на открытом огне!» Он мечтательно облизнулся, а я вдруг вспыхнула. «Вот казалось бы, Ронни настолько нарочито подает себя в голубом спектре радуги, что уже все вокруг поверили в это». Но уж мы-то с Оленой знаем его давно и помним всех тех шикарнейших богинь, которые пачками вешались на него, когда он переживал свой период брутального мачо. А вы что думали? Мы такие битвы эпичные наблюдали. Да, мы реально дрались за красавчика Рональда. А он, как султан в гареме, одаривал победительницу ночью страсти» после которой бедная наложница еще несколько дней ходила в раскорячку с дурацкой улыбочкой совершенно удовлетворенной женщины. «Мистер Лоуренс, я искренне не понимаю, чем я могу быть полезна Кевину во время съемок на натуре?» «Господи, да это даже звучит развратно. Я представляю, что там будет на самом деле происходить. Это же его лапать будут все, кому не лень. «Стилисты, гримеры, костюмеры...» «Я пытаюсь себе представить обязательства костюмеров, в нижнего мужского белья». «О, Мари, ты еще больше раскраснелась! Монетка за твои мысли!» Лукаво улыбнулся змей искусительно наклоняясь ко мне. «А помощь там ему весьма пригодится!» Ронни сел напротив, поерзал, устраиваясь поудобнее на жестком креслице. Специально такое выбрала для посетителей, чтобы парни не рассиживались лишний раз. Надо тебе кресло удобное для посетителей сюда поставить. Прям не усидеть тут. Не надо! Я такое три недели по магазинам выискивала намеренно. Это чтобы парни не зачистили, проворчала я. Обоснуй! Обосновой следующий. Во-первых, Кевину там будет жутко дискомфортно, потому что это новая для него деятельность. Не просто непривычная, а такая, которая изначально вызывает внутренний протест». «Если бы вызывала протест, он бы не согласился». «Ну да, ну да», — покивал Ронни. Если бы обстоятельства предложения, озвученного в присутствии определенных заинтересованных лиц, были другими, то, скорее всего, не согласился бы. Но он уже дал слово. А наш Саваш из тех парней, которые слов на ветер не бросают, и он помирать будет от смущения и злости, но никому не даст знать, насколько ему там туго. А я ему там зачем? Жилеткой, чтобы поплакаться мог? Не! Пар спустить! Безмятежно ответил этот гад. Ронни, я думала, ты мне друг! Котенок мой рыжемасный, я не просто друг, я твой лучший друг. Ну, кроме Алены, конечно. И потом я же увеличил тебе зарплату. Единственный из всей группы. «И я теперь должна всячески подставляться, чтобы мистеру лучшая задница года было на компар спустить!» «Тебе не кажется, что это уже слишком?» — возмутилась я и даже привстала с рабочего стула, пытаясь нависнуть над невинно моргающим другом. «Мари, ну ты же женщина!» «А кто-то сомневался? Или это, наоборот, было секретом для всех окружающих?» «Мари, дай сказать Ронни!» Он поднял обе руки в «я сдаюсь жести». «Кевину на самом деле нужен будет там не только помощник, не только тот, кого он хорошо знает и кому может доверять и не особо стесняться при этом, но и знакомая, красивая, явно неравнодушная к нему девушка». «Неравнодушная в каком смысле?» — пропищала я. «Почему пропищала? Да потому что голос меня подвел на этом элементарном вопросе. — Да только слепому не видно, что между вами искры летят так, что аж окружающим достается. Не перебивай! — отмахнулся бессовестный приятель. — То есть всем все видно, а он молчит? Ни словечко, ни полсловечка? — Ох, Мари, я, конечно, достаю цыпляткам все эти контракты, но знаешь, проходили бы съемки тут, я бы проконтролировал все сам. «А на выезде...» — Ронни протяжно вздохнул. «Кевин со мной ехать не захочет. А атмосфера на этих съемках такая, что... Так, это я не поняла. Наш неизбиваемый с толка ничем и никем Рональд Лоуренс смущен? В общем, а вы там лучше ночуете в одном номере». «Ронни, ты шутишь так нелепо?» «Мари...» Жизнерадостная улыбка собеседника слегка померкла. Он пожевал губы, как будто не решаясь произнести что-то вслух. «Кое-что в моей жизни произошло против моей воли. Вернее, в ее отсутствии из-за, скажем, неоправданного доверия и неосмотрительного согласия на эксперимент э -э, с волшебными таблеточками». Короче, случился такой период в моей жизни, когда я каждый день думал, что он последний. Я пережил это. И даже, как видишь, научился не только и не столько радоваться этому, сколько извлекать из своей нынешней репутации выгоду. Так вот, ты будешь страховать Кевина от такого вот случая. Свежее лицо, шикарное тело. Его захотят и в бизнес, и в постель». «Господи, Ронни, да пусть он трахается с кем захочет. Ты что такое несешь?» Я даже всплеснула руками в изумлении от его прочувствованной речи. «Ну, то есть мне жаль, что с тобой произошло что-то очень неприятное, но уж Кевину это точно не грозит. Вернее, грозит тому, кто попытается провернуть с ним нечто подобное. Да он скорее убьет, чем...» «И это тоже, Мари!» Не изменив серьезного тона, ответил Ронни. Поэтому я и прошу тебя поехать с ним на эти первые в его жизни съемки. Просто будь рядом, как друг, как якорь, как громоотвод. И просто как красивая партнерша, увидев которую кое-кто тормознет вовремя. — Ты говоришь о конкретном человеке? Поняв, наконец, что меня царапало все это время, неуверенно уточнила я. Рональд отвел глаза и печально кивнул. Я глубоко протяжно вдохнула, выдохнула. «Ронни, запомни, я это делаю только ради тебя, не ради увеличения зарплаты и не ради Кевина Дойерти. Этот большой му... мальчик вполне способен позаботиться о себе сам». «Ах, детка, ты так ошибаешься!» Все так же грустно покачал головой друг. Повисшую неловкую паузу прервал неожиданный посетитель. «Добрый день! Мое время слишком дорого, чтобы тратить его на ожидания, поэтому я приехал, когда Селеста сказала, что, в принципе, встреча может состояться в ближайшее время. Меня зовут Ричард Картинг». В мою тесную и, скажем честно, не особо прибранную в данный момент коморку стремительно вошел мужчина. «Ого! Вот это, я понимаю, босс! Даже не так! Босс! Прямо хоть бери и пиши с него картину «Мистер Идеальный Шеф!». Костюм с иголочки сидит на нем как влитой. Сверкающие лаковые ботинки, тонкие кожаные перчатки, легкое кашемировое пальто теплого песочного цвета. Я не могла заставить себя оторваться от этого созерцания образчика явно богатого и успешного бизнесмена. Надеюсь, у меня закрыт рот, потому что когда я дошла до его лица, я невольно сглотнула. Если можно было себе представить кого-то более импозантного, более шикарного, чем потрясающий Джордж Клуни, Райан Рейнольдс, Хью Джекман и Том Круз вместе взятые, то он стоял передо мной, живой, во плоти. Божечки, как интересно Селеста справляется с толпами его обожательниц. А он женат? Дети? Любовницы? Или только не это? Любовники? А, нет, точно. Лести что-то там такое говорила про его гомофобию. Хотя, может, это просто прикрытие? «Мистер Картинг, какая радость видеть вас на нашей площадке! Рад! Очень рад! Прямо-таки безумно счастлив встретиться с вами!» Подскочил тут же отряхнувшийся от нашей оборвавшейся на грустной ноте беседы Ронни. Его ветееватое приветствие было оборвано повелительным взмахом руки. «Предлагаю не распыляться на ненужную болтовню, а перейти сразу к делу!» Я хотел бы осмотреть место съемок и... «Это не съемочная площадка, а какой-то проходной двор!» — рявкнул влетевший Саваш. «Мари! Ронни! Почему опять посторонние? Я сегодня же заставлю вас провести инвентаризацию не только оборудования, но и деталей вместе с расходными материалами!» — Ну, мы же все сразу поняли, для кого предназначался этот оскорбительный выпад. — Ах, прелестно! Именно вы-то мне и нужны! Немало не смутившись провокационной речи господина «Я тут, главный, немедленно подчинитесь», Картинг также стремительно развернулся навстречу Саважу и буквально выстрелил в него протянутой для пожатия рукой. — Ричард Картинг! — Прекрасно! «Аплодирую стоя. Проигнорировать и не пожать — завести в лице влиятельного человека врага на ровном месте. Пожать — значит вступить в навязанные переговоры. Ну-ка, ну-ка!» Едва сдерживая ехидную улыбку, я скосила глаза на Ронни и с радостным удивлением отметила очень похожие эмоции — предвкушение захватывающего спектакля. Заметив мой взгляд, продюсер подмигнул мне. «Эти мужчины когда-нибудь взрослеют?» Но я зря сомневалась в способности нашего главного механика бесить даже незнакомых людей. Отзеркалив улыбку посетителя нарочитым оскалом, Кевин медленно покрутил обе руки почти перед лицом картинга. «Машинное масло плохо смывается и практически не отстирывается, мистер Керинг!» Игра слов. «Картинг — перевозка, Керинг — переноска». «Уверен, вы не захотите менять гардероб из-за такой досадной оплошности!» «Вы мне нравитесь, мистер!» — Картинг приподнял бровь, и я поспешила влезть, хотя меня никто не просил. «Мистер Доерти, наш главный инженер и движущая сила проекта!» «И это сразу видно! Юный, но дерзкий! Любит бесить окружающих, но готов отстаивать свое и своих!» «Мистер Доерти, я намерен купить ваш ангар и прилегающие к нему служебные строения! Когда вы будете готовы принять моих юристов?» «Я офигею! Этот тип все переговоры так ведет!» «Кажется, я начинаю понимать слова Лести о его любви к жестким переговорам». «Мой ответ — никогда. Могу продиктовать по буквам. Никогда!» Сжав якобы испачканные в машинном масле руки, процедил Саваш. «Оу, у нас гости, братец!» «Черт, Дизель! Но только тебя нам тут сейчас не хватало. Брысь!» Я сделала страшные глаза и начала судорожно кивать головой в сторону выхода, дергая плечами. «Полмиллиона долларов!» «Это что? Новая реклама? Что на этот раз? Я заранее согласен!» — радостно завопил Ронан, не обращая внимания на мои ужимки. «Эта недвижимость не продается!» Раздувая ноздри, рыкнул Кевин. «Какая недвижимость?» Вылупился на брата Дизель. «Наш гараж и ангар», — тихо уточнил я удивленному Салливану. «А вы, мисс?» — и картинг чуть было не прищелкнул пальцами. «Мисс — директор съемочной площадки, и она не участвует в переговорах!» Еще ниже, пригнув голову, как перед броском на противника, ответил за меня Кевин. «Ах, боже мой! Но ну я же чувствую, что мы просто все немного недопоняли друг друга!» Всплеснул руками Ронни, явно почуяв, что дело идет к банальной драке. «Давайте мы лучше все присядем и обозначим перечень вопросов для обсуждения». «Нечего обсуждать!» — рявкнул взбешенный Саваш. «Я лично проведу мистера Деливери!» «Очередная игра слов. Деливери. Доставка. Примечание авторов». «На выход!» Проведет он как же. Судя по зверскому выражению лица, проволочет бесчувственное тело скорее уж». «Клянусь, я не знаю, что на меня нашло в этот момент, но я точно поняла одно. Если я немедленно не объясню всем суть вопроса, то, во-первых, случится некрасивая драка» а позволить нашему разъяренному Саважу отдубасить человека я просто не могу. Во-вторых, наше шоу может пострадать не меньше самого картинга, потому как, понятное дело, он этого так не оставит. Черный пиар — неплохое подспорье для поднятия рейтингов, а вот судебное разбирательство не есть хорошо. — Всем стоять и не двигаться! — взвизгнула я и даже притопнула ногой в розовом валенке. «Дикари какие-то! Надоели ваши тестостероновые разборки! Помощник мистера Картинга звонила мне сегодня и просила назначить встречу, о которой я так и не успела тебе, Кевин, рассказать. Этот человек заинтересован в покупке недвижимости в этом районе для строительства развлекательного центра для отморозков, которые любят пощекотать нервы». «Именно поэтому выбор пал на это жуткое место, где нормальному человеку вечером выйти страшно!» короговоркой выпалила я. «И все же, как вас зовут, мисс-любительница цивилизованных диспутов?» Пряча довольную усмешку, рискнул повторно задать вопрос посетитель, а Саваш резко выдохнул и дернул головой, будто ему шею прострелило. «Меня зовут Мари Дюпре, и я очень сожалею, что наша первая встреча получается такой скомканной. Мы не ожидали вас именно сегодня, и тем более не были готовы к предложению такого рода. В этом гараже не только ведутся съемки во время работы над тюнингом байков, он также является нашим домом в самом полном смысле этого слова». Я старательно отводила глаза от Саважа, который злобно сверкал на меня глазами. «Что ж, это определенным образом объясняет реакцию господина Доэрти. Я даже могу его понять. Но все же, полмиллиона долларов — немалые деньги за этот... — Дом, милый дом, столь любимый нами! — поспешила я перебить неугомонного переговорщика. «Послушайте, мистер, как там вас, простите, не услышал?» — почесал затылок дизель. «Не мое, конечно, дело, но вы уж растолкуйте. Почему вы ничего, кроме нашего гаража, рассмотреть не хотите?» «Потому что это уже раскрученное, распиаренное место. Сюда народ пойдет с великой охотой. Вы своим шоу, считай, уже проделали для меня половину работы по рекламной кампании». Любезно пояснил Картинг. А, так вам шумиха нужна! догадался Ронан изо всех сил, изображающий недалекого автослесаря в грязном комбезе на голое тело. А как насчет громких криминальных новостей? Поясните, немного напрягся Картинг. Ты о чем, Дис? прищурился Саваш. Ну вы че? «Новости совсем не смотрите, что ли?» «Да тут Давичи перестрелка была на заброшенном заводе. Полицейские какую-то банду ловили», — простодушно пояснил этот хитрец. «А чей завод? Где находится?» Тут же начал тыкать пальцами по планшету бизнесмен. «Да в этом же районе. Старая муниципальная собственность. Уж лет пятнадцать как стоит. Рассыпается». Народишка растаскивает с него, кто стройматериалы, кто железки. Его первые пару лет еще пытались охранять. Даже сторожа там были. Да только слишком много бездомной шпаны там собиралось. Отказывались охранники работать на объекте. Даже так? А ведь это реально может быть интересно. Квест-парк в стиле постапа. Забормотал себе под нос картинг, не отрывая глаз от экрана. Все это на самом деле может быть интересно. Да только мой хитровые мудрёный братец забыл упомянуть, что это место — излюбленная база одной местной банды скорпионов. И вам туда лучше не соваться, если хотите ноги унести». О, даже так! Этот юноша любит играть нечестно?» ухмыльнулся Ричард, обнажив в улыбке белые зубы. «Ребята, вы мне нравитесь! Один своим напором и очаровательной дикостью, второй — подлыми приемчиками, которые он готов пустить в ход, чтобы прикрыть брата, третья — нарочитой мягкостью и пушистостью, под которой скрывается железная воля и доброе сердце». Да даже четвертый, на первый взгляд совершенно нелепый и неприспособленный к выживанию, умудрился сыграть свою роль. В «Отличная команда, парни!» И, разумеется, мисс. Он склонился над моей рукой и деликатно поцеловал ее. «Не поужинаете сегодня со мной?» Мне почудилось или в повисшей тишине у кого-то скрипнули зубы.